Черный генерал Биксул Ур Шустер стоял на колени, опустив глаза. В голове его всплывали слова учителя. Этому воспоминанию о днях, проведенных в тренировочном центре Ордена Темных Рыцарей, было лет 20, если не больше. «Учитель моего учителя умер мгновенной смертью. Ему отсекли голову. Мой учитель пал, когда возвращался в замок. Ему пронзили грудь, а я... Хоть и потерял руку, все же вернулся живым. Не могу сказать, впрочем, что горжусь этим. Учитель, сидя в Сейдзе, на блестящей черном полу произнес эти слова, демонстрируя Шустеру правую руку, ровно обрубленную выше локтя. Культю обвивала повязка, наложенная для остановки кровотечения. Но все равно на рану было больно смотреть. Эту рану всего три дня назад ему нанес старый враг темных рыцарей, сильнейший мечник в мире. А можно сказать и злейшее чудовище, командующий рыцарями единства Беркули Синтезис 1. Каково твое понимание смысла этого, Биксоу Шустер, которому тогда было лет 20, мог лишь озадаченно склонить голову на бок. Учитель, убрав руку под одежду, закрыл глаза и продолжил. «Я наконец-то начал понимать». Понимать его? Юный Шустер не мог уловить в голосе даже намека на неискренность. Мастерство владения мечом Беркули действительно было ошеломляющим. Когда правая рука учителя взлетела в воздух, разбрызгивая кровь, он ощутил холод, словно струя ледяной воды прошла сквозь спину». И этот холод даже сейчас, три дня спустя, еще не прошел. В этом году мне будет 50, однако махать мечом уже глупо, и я решил, что больше не возьму его в руку. Быть может, лет через 5-10 я отправлюсь к праотцам в любом случае. Голос учителя звучал спокойно. Он сражается уже больше 200 лет. Нам с нашей короткой жизнью такое не под силу. Стыдно признать, но я понял, что проиграл сразу, как только скрестил с ним мечи. Однако сейчас я понимаю, что ошибся, сбежав после своего некрасивого поражения. Все было не напрасно. До сих пор и мой учитель, и предыдущие учителя беспрерывно бросали ему вызов. Бигсоу, что есть идеальное владение мечом? На этот неожиданный вопрос Шустер ответил не раздумывая. Меч пустого разума. Именно. Путем долгих лет неустанных упражнений слиться с мечом в одно целое, рубить не думая, колоть не думая, даже двигаться не думая. Вот тогда твоя техника владения мечом будет совершенна. Мой учитель этому научил меня. Я этому научил тебя, но... «Биксел, похоже, всё не так. Есть следующая ступень. Я это понял, когда меня зарубил тот монстр». На изборождённом годами лице Учителя появилась тень возбуждения. Шустер, тоже сидевший в Сейдзе, невольно подался вперёд. «Следующая ступень, говорите?» «Полная противоположность бессознательности. Твёрдая убеждённость. Сила решимости Биксел». Вдруг учитель резко вскинул обрубленную у самого локтя правую руку. Смотри, я тогда наносил удар справа сверху. Это точно был удар пустого разума, самый быстрый за всю мою жизнь. И я начал прием раньше Беркули. Я... Я не сомневаюсь. Но... Но... Честно говоря, я ожидал, что он будет защищаться от моего меча, что отобьет его в сторону а он просто отрубил мне руку. Хочешь верь, хочешь не верь, Биксол. Но в тот момент его меч вовсе не соприкасался с моим. Шустер потерял дар речи, потом неуклюже замотал головой. Это... это просто... реальность. Сама траектория его удара как будто была изменена какой-то невидимой силой. Это не искусство, не полный контроль над оружием. Объяснить этот феномен я могу только одним. Мой меч пустого разума, он победил силой воли, которую оттачивал 200 лет. Он нарисовал в собственном воображении слишком сильный удар своего меча, а потом воплотил его в железную реальность. Словам учителя Шустер не мог поверить сразу. Сила воли и подобные субстанции не имеют формы, чтобы они могли отклонить такую твёрдую и массивную вещь, как меч, это немыслимо. Такую реакцию Шустера учитель, похоже, ожидал. Внезапно встав прямо из Сейдза, он спокойным тоном приказал. «Биксел, сейчас я покажу тебе последний секрет мечника. Ударь меня мечом!» «Что... что вы говорите? Особенно...» Остальные слова Шустер мог лишь проглотить. Вдруг глаза учителя вспыхнули. «Я уже не могу поддерживать жизнь, поэтому мне придется умереть от твоей руки. Меня он победил одним ударом, я уже не сильнейший. Если я буду жить и дальше, ты не сможешь сражаться с ним на равных. Ты должен зарубить, нет, убить меня и тем самым встать на одну высоту с ним. Сберкули!» Выплюнув эти слова, учитель встал в стойку, как будто он держал меч, утраченный правой рукой. «Ну же, вставай! Пронзи меня, Бигсу!» Шустер ударил учителя и пресёк его жизнь. В тот же миг он понял значение его слов. Невидимый клинок в правой руке учителя, меч по имени Воля, столкнулся с мечом Шустера, выбив в сноб искр и распорол шустеру щёку оставив шрам, который не исчез за все последующие годы. С лицом мокрым от крови и слез, юный Шустер стоял на пороге тайны Меча Воли, превосходившего Меч Пустого Разума. Время потекло вперед и остановилось на отметке пятилетней давности. Наконец-то Шустер бросил вызов злейшему врагу Темных Рыцарей, командующему рыцарями единства Беркули. Ему было уже 37, и он чувствовал, что его владение мечом достигло высшей точки. Учитель вернулся живым ценой потери руки. Шустер же в случае поражения продолжать жить не намеревался, потому что он еще не выбрал себе ученика, последователя. Он убил своего учителя, и ему самому была уготована участь пасть когда-нибудь от руки своего ученика. Он не был готов взвалить такую ответственность на молодых людей. Он принял решение ценой собственной жизни разорвать эту кровавую цепь. Собрав всю свою решимость, силу воли и влив её в свой меч, он бросил вызов мечу Беркуле. И он не сломался после первого же удара. Правда, у Шустера тут же возникло предчувствие поражения. Он не думал, что сможет выдержать еще один столь же тяжелый удар. Однако Беркуле, сцепившись с ним мечами, негромко рассмеялся и прошептал «Хорошая техника. Если бы твой клинок был э, пропитан жаждой убийства, он не принял бы моего. Когда ты поймешь, что это значит, лет через пять, приходи еще раз, мальчик». После чего командующий рыцарями единства разорвал дистанцию и спокойно удалился. Его спина была совершенно открыта, но напасть Шустер почему-то не смог. Чтобы понять значение слов Беркули, времени понадобилось много. Однако теперь, пять лет спустя, Шустеру казалось, что он понял. Если бы в тот раз он вложил в клинок лишь ненависть и жажду убийства, вероятнее всего, он бы проиграл. Он смог держаться на равных и отбить тот удар, потому что вместо жажды убийства его сердце переполнело тяжкая готовность. А еще благодарность к предшественникам, ценой жизни обучивших его всему, и молитва, обращенная к юным продолжателям его дела. Поэтому Шустер, как только получил известие о смерти первосвященника, тут же решил начать мирные переговоры. Он был убежден, что этот Беркули наверняка примет такое предложение. По той же причине ему необходимо было отсечь голову императору Вектору, который, внезапно появившись из ниоткуда в замке Обсидия, тут же собрался развязать войну, не дав никому и рта раскрыть. Стоя на колени и глядя в пол, Шустер готовил свой разум к тому, чтобы обнажить меч и убить. Возродившийся спустя несколько веков отсутствия Император был молодым мужчиной с белой кожей и светлыми волосами, как у жителей мира людей. В его телосложении и чертах лица не ощущалось какой-то силы, однако невероятно синие глаза показывали, что Император необычный человек. В этих глазах была пустота. Весь попадающий в них свет тонул бесследно, как в бездне. В этом человеке таился громадный злобный голод. Если натренированная сила разума просто всосется, утонет в пустоте Императора, то меч его не достигнет. И тогда черный генерал Шустер, скорее всего, погибнет. Но его воля должна быть передана тем, кто придет следом за ним. Лишь одно сожаление его голодало. Из-за того, что минувшей ночью Липия не показалась в его комнате, он не передал ей своего решения. То ли она была сверх меры занята военными приготовлениями, то ли отправилась к дорогой для неё семье. Если бы он поведал ей, что намерен убить Императора, она бы вызвалась его сопровождать, даже не дослушав. Так что, может, это и к лучшему». Шустер медленно вдохнул и задержал дыхание. Кончиками пальцев левой руки притронулся к своему бесценному мечу. Тот, отстегнутый от пояса, лежал сейчас рядом с ним на полу. До трона мело в 15. Такое расстояние он покроет в два прыжка. Враг не должен успеть заметить начального движения. Нужно нанести удар с пустым разумом. До предела сосредоточив силу разума, он через кончики пальцев стал вливать её в меч, и его тело стало заполняться пустотой. Левая рука почти подняла меч за ножны, как вдруг Император твёрдым, но гладким, точно стеклянным голосом буднично произнёс «Кстати, вчера вечером в нашу спальню проникла некая особа, в волосах она прятала кинжал, Атмосфера в гигантском зале от общего изумления едва ли неощутимо содрогнулась. Из девяти вождей, выстроившихся в линию слева от Шустера, у кого-то перехватило дыхание, кто-то издал приглушенный стон, ну а кто-то поглубже укутался в плащ, и сзади, где выстроились чиновники, послышалось несколько пораженных возгласов. Шустер тоже был потрясен. Он застыл в позе, готовый к нанесению удара. Однако уделил время тому, чтобы вернуться к раздумьям. Нашелся еще кто-то, кроме него, кто пришел к решению устранить Императора. Судя по тому, что Император цел и невредим, попытка, увы, провалилась. Но кто же из девяти остальных подослал убийцу? Пятеро вождей полулюдей исключаются – не только великаны, огры и орки, но даже низкорослые гоблины просто не добрались бы до последнего этажа замка, оставшись незамеченными охраной. Если переключить внимание на четверых вождей людского племени, сразу можно исключить чемпиона кулачных боев, молодого Искана, и главу гильдии торговцев и ремесленников Ленгиела. Искан всего лишь прямолинейный юнец, который интересуется исключительно поединками без оружия. А Ленгеел уже война принесет громадную прибыль. А лидер гильдии убийц Фу За подозрителен, его люди как раз способны проделать трюк с проникновением в спальню и понять, что именно он думает, невозможно. Однако едва ли его ассасин стал бы пользоваться кинжалом. Гильдия убийц постоянно вела свои темные изыскания. Они предпочитали пользоваться не искусствами и не оружием, а третьей силой — ядом. Люди, подобные фу-за, не ни владением искусствами, ни умением обращаться с клинками и доспехами, ради выживания объединились в сообщество. Обычное их оружие — Хорошо спрятанная игла, смазанная ядом, или фукибари. Оружие ниндзя. Маленькая трубочка с отравленной стрелкой, которую прячут во рту. Выстрел осуществляется при резком выдохе. Кинжалами они не пользуются. По той же причине исключить следует сидящую слева от Шустера главу гильдии темных искусств D.I.L. Если её охватит жажда власти, Эта женщина вполне способна попытаться снести голову Императору и единолично возглавить все земли Тьмы. Однако ассасины Ди воспользовались бы темными искусствами, а не кинжалом. Все это означает, что никто из девяти вождей не мог подослать ассасина. Остался всего один, глава Ордена Темных Рыцарей, Шустер, собственной персоной. Но, естественно, ничего такого он не припоминал. Конечно, сам он принял решение рискнуть жизнью ради того, чтобы устранить Императора. Приказать совершить убийство кому-то из своих подчиненных? Да нет, свое решение он хранил при себе. Чтобы с кем-либо им поделиться? Никогда. Нет. Нет. «Нет, не может быть!» После слов императора об ассасине, Шустер в мгновение ока пришел к этой мысли. По пальцам левой руки, держащейся за ножны меча, стремительно распространился холод. Вся его отточенная сила воли мгновенно испарилась, сменившись другими чувствами. Сначала пришло смятение, потом тревога, ужас и, наконец, зловещая уверенность. Почти тут же Император Вектор продолжил. «Того, кто подослал Ассасина, мы обсуждать не собираемся. Любой, кто обладает волей и умением применять силу, может сделать это, чтобы заполучить еще большую силу. Он может в любой миг возникнуть у нас за спиной, чтобы прервать нашу жизнь». Император оглядел зал, по которому снова прошёл тихий ропот, и впервые за всё время выражение его белого лица изменилось. На нём возникла тонкая улыбка. Конечно, вы понимаете, что у подобного рода игр есть своя цена. Например, вот такая. Появившаяся из-под длинной мантии рука подала почти незаметный сигнал. Шустер увидел, как дверь в восточной стене, расположенная недалеко от трона, беззвучно отворилась. В зал медленно вошла девушка-служанка. В руках она несла серебряный поднос, на котором было что-то прямоугольное. Но оно было полностью закрыто черной тканью, и что там, было не разобрать. Поставив поднос возле трона, служанка почтительно поклонилась императору и снова удалилась за дверь. Посреди повисшей в зале мёртвой тишины, Император Вектор, губы которого были искривлены в улыбке, вытянул носок сапога и сбросил с подноса покрывало. Окаменевший шустер уткнулся взглядом в синий прозрачный куб, наполненный водой. Внутри он увидел лицо своей любимой. Она как будто спала, но уже вечным сном. Ли-пи-я... Последний слог Шустер произнес одними губами. Холод, окутывавший все его тело, исчез, но вместо него всю грудь заполнила глубокая черная пустота. Шустер знал, что темный рыцарь Липия Занкер втайне ото всех содержала приют. Осиротевших детей, оставленных на улице умирать, Липия подбирала и растила, не разбирая, какого они племени. Она видела в них надежду на будущее. Именно поэтому одной лишь Липии Шустер рассказал о своих идеалах. О своей бессмертной мечте. Прекратить вечную войну с миром людей и создать единый общий мир, где не будет страдания. Однако Липия отправилась убивать Императора. И вот к какому кошмарному исходу это привело. Ее убил Император. Но он, Шустер, тоже. Несомненно, в следующий миг пустую грудь Шустера переполнила буря неописуемого раскаяния пополам самобичеванием. Но эти черные эмоции у него много времени не отняли. Уничтожить. Убить. Во что бы то ни стало убить этого типа, который сидит на троне, скрестив ноги и тонко усмехаясь. Даже если это будет стоить не только его жизни, но и будущего всей темной территории. Итак, кто же это превосходительство? Габриэль с легким интересом разглядывал 10 юнитов лидеров, выстроившихся перед ним в коленопреклоненном состоянии. Женщина-ассасин любила своего командира всем сердцем. Когда Габриэль вдохнул сладкое, как небесный нектар сияние, Испущенная женщиной в момент гибели, он ощутил в нем не просто глубокую привязанность женщины к превосходительству, но и понимание, что тот мужчина тоже ее любит. Хотя это, конечно, просто данные. Значит, сейчас, когда он показал всем голову этой женщины, превосходительство, кто бы это ни был, непременно среагирует. Тогда он избавится от юнита предателя, поднявшего на него меч, и заодно внушит страх остальным юнитам. Всё как в играх, за которыми он убивал время в реальном мире. Действительно жалко. Эти типы такие забавные. Несмотря на настоящую душу, у них ограниченный разум. Вдобавок их можно воспроизводить и убивать, сколько захочется. Так или иначе, если подмирье в виде основного модуля и световых кубов окажется в его собственности, он сможет наконец-то утолить голод, терзающий его с детства». Подперев щеку рукой, подставленный под подлокотник трона, Габриэль расслабленно ждал. До юнитов было чуть больше 15 метров. Атаковать его могут любым оружием. Достать висящий слева на поясе меч и преодолеть это расстояние едва ли составит проблему. Конечно, он недостаточно разобрался с боевыми командами, начинающимися с System Call. Однако беспокойство Габриэля по этому поводу было рассеяно еще до того, как он сюда нырнул. Супер-аккаунт «Бога Тьмы» Вектора был создан персоналом РАД для того, чтобы силой вмешиваться в дела темной территории. Поэтому он обладал колоссальной жизнью, так здесь называются хитпоинты сильнейшим из мечей, и никто не может нацеливать на него атакующие команды. Это выглядит просто читерством. Габриэль чувствовал себя в безопасности с такой мощной защитой, когда сидящий на левом краю шеренги из 10 юнитов «Рыцарь» в угольно-черных доспехах выгнал спину, когда все его тело окутало некая тонкая аура». Когда левая рука рыцаря с быстротой молнии метнулась к ножнам лежащего возле него меча, одновременно сам он вскинул голову и глаза на его мужественном лице вспыхнули нечеловеческим багровым огнем. Того, что происходило дальше, Габриэль совершенно не понимал. Этот мир одновременно программа, работающая в физическом сервере, и сон его человеческих пульсветов и таких же по качеству искусственных сгустков квантов света. Следовательно, вырвавшаяся из черного рыцаря чистая яркая жажда убийства должна пройти из его светового куба в главный визуализатор и лишь потом через квантовую линию связи она сможет достичь СТЛ Габриэля. Перед глазами Шустера все побагровело. Он видел перед собой одну лишь фигуру Императора. Правая рука выхватила меч самым быстрым движением за всю его жизнь. Из ножен вылетел вовсе непривычный глазу пепельно-серый клинок длинного меча «Зыбкий туман» божественного инструмента, унаследованного Шустером от Учителя. Громадный клинок окутывала черная дымка, больше похожая на «Туман ночи». Шустер не замечал, что этот феномен идентичен сильнейшему из секретных приемов «Рыцарей единства» — полному контролю над оружием, суть которого он за все годы изысканий так и не смог логически постичь, но ему было все равно. Ха! С этим коротким воплем Шустер взмахнул своим любимым мечом, в который вложил всю свою ярость, ненависть и печаль.